Злой тёр остро пахнущим крепким вином руку, стирая с неё татуировку, оказавшуюся нарисованной. А Арио, явно довольный, что-то напевая, считывал монеты из кожаного кисета раскидывая их на столе на несколько кучек. «Не надо мне», — сказал Ниган, тяжело вздохнув. «За кровь золото брать не привык». «А ты привыкай», — усмехнулся кривовато круглый. «Что, думаешь, ты перед богами грехи тем самым замолил? Убитых воскресил? Что доказать хочешь?» Ниган побагровел от злости, но промолчал, бросив на меня растерянный взгляд. Арио тоже уставился на меня, явно ожидая каких-то слов. Злой насторожился, а вместе с ним и его двое подручных. В тёмной задней комнате трактира, в котором мы встретились с нашим приказчиком, воцарилось недоброе молчание. «Бери, Ниган», — сказал я ему. «Можешь потом сиротам раздать, а сейчас возьми, как я возьму». «Это зачем?» Десятник дышал хрипло и тяжело. Я видел испарину на его загорелом лбу. Волосы прилипли. «А чтобы ты точно знал, кто ты теперь есть», — ответил я ему. «Чтобы сам себя не обманывал. Чтобы понимал, какой путь мы выбрали. Чтобы знал, что через кровь пошли». нигано словно под дых ударили. Настолько болезненно он сморщился. Мне тоже было тошно до того, что хотелось выхватить из кобуры револьвер и стрелять в тех, кто сидел рядом. Но я понимал. это уже ничего не исправит и не изменит. Я выбрал свой путь, я знаю, зачем по нему иду. Остановлюсь, кровь моей семьи впитает земля навсегда, и не будет по этой крови расплаты. Поэтому я пойду дальше, какими бы путями тёмными мне эти не пришлось. «Возьми золото, ниган сказал я ему. «И впредь бери, а дальше с ним как хочешь. Твоя воля». Десятник сидел неподвижно с минуту, потом протянул руку и сгрёб монета со стола. «Для войны себе купи что-то», — сказал вдруг Арио. «Тогда стесняться не надо будет». «Ладно, отдыхайте. Можете здесь, в трактире, заночевать. Тут комната есть». Тут он прав был. Идти среди ночи воинский городок по местности, где не бывал ни разу, мысль неудачная, надо хоть света дождаться. Сам Арио вообще, как выяснилось, при этом трактире проживал. Равно, как и его подручные. Когда золото было роздано, все встали, вышли в трактирный зал, заполненный наполовину, и всё больше смертельно пьяными. Было поздно, и люд рабочий по домам разошёлся. Остались добивать лишь бездельники и самые последние за забулдыги. Пахло разлитым вином, подгорелой едой с кухни. Сонный трактирщик сидел за своей стойкой, устало привалившись спиной к винной бочке. Едва я подошёл к нему, он вскочил, угодливо глядя в глаза. Арио и тех, кто с ним, он явно побаивался. «Мир вам, уважаемый!» — поприветствовал он меня. «Чем могу? Вина дай и поесть что-нибудь. В момент исполню», — сказал он мне уже в спину, когда я шел к столу. Сел у темного грязного окошка, попытался выглянуть наружу. Ни демона не видно, ни огонька. Трактирщик через минуту подбежал, поставил передо мной блюдо с двумя большими кусками мяса на хлебе и оловяный кувшинчик с красным вином, присовокупив к нему такой же оловяный стакан. Получив монету, закивал благодарно и вернулся на своё место. Я заметил нигана усевшегося за стол тоже в одиночестве, наедине с кувшином, куда побольше моего. «Может, пусть так, глядишь и зальёт вином ненужные мысли, забудет на вечер о том, кем он становится. А я забывать не хочу». «Мне точно надо знать, кто я такой и кем становлюсь. Если самому себе лгать, то уже в самую последнюю очередь, хотя именно себе больше всего наврать и охота. Сказать, что убили мы сегодня, наверное, врагов. Может и так, только мне это неведомо. Знаю только, чувствую, что этими трупами не закончится. Мы ведь туда пришли для того, чтобы приблизить войну, чтобы трупов было больше. Я это знаю». не зная, что для мести моей есть только такой путь, как сейчас, кривой и через грязь и кровь».